Глава одиннадцатая. Меры предосторожности. Ну, по крайней мере, здесь припасов было достаточно. Причём не для одного разового приёма пищи, а для длительного проживания. Олег мысленно похвалил уже покойного Виталю за то, что тот всё-таки не послушал своего приятеля и сходил в супермаркет. Так вышло куда разнообразнее. От души позавтракав, Олег встал и отряхнул руки. «Отлично. Настроение хорошее. Готов к труду и обороне». «Теперь займёмся делом», — пробормотал он. «Как насчёт того, чтобы полазить в компьютерах этих ребят?» «Если ты считаешь, что там можно найти что-то полезное, действуй. Но не слишком долго». — Затем нужно будет заняться кое-чем другим. Ладно. Олег не удержался и прихватил с собой дополнительную пачку чипсов и банку газировки, после чего прямо с ней направился обратно к компьютерам. — Охрана, — заметил он. — Нам нужна охрана для этого бункера. Другие террористы и свершения могут заявиться сюда когда решат, что надзор снят, и нужно, чтобы они не нашли его пустым. Допустим, 20 зомби должно хватить для первого визита, но если они узнают о пропаже своих людей, направленных сюда... Думаешь, надзор будет снят? Напоминаю, завтра здесь возникнет из ниоткуда цитадель, которой будет приковано внимание всего мира. Они не посмеют проникнуть куда-то у всех на виду. Зато сами ДМК могут обнаружить бункер, когда станут ползать вокруг. «Знаю. Этим мы тоже сегодня займёмся. Сначала делай, что хотел, а потом я скажу, что нужно дальше». Олег пожал плечами и сел за компьютер. «Увы, но много узнать не удалось». Компьютер управлял всеми системами бункера. Кроме камеры, тут были вентиляция с очисткой воздуха, свет, тревожная кнопка и еще что-то подобное. Неосмотрительно! Вдруг компьютеры выйдут из строя первыми. Это еще раз подчеркивало, что бункер был предназначен не для пережидания бедствия, а просто как тайный подземный штаб. Кроме этого, на компьютерах содержалась информация об экспериментах. Зачарованное оружие, что-то биологическое, слишком сложные термины и формулы, чтобы Олег много в этом понимал. Это нужно было либо проигнорировать, либо показать какому-нибудь специалисту. «Ладно», — наконец Олег встал. «Здесь ничего полезного, увы». «Куда мы собираемся дальше?» «Вниз». «Куда?» Олег поглядел на пол. «Они и так находились под землей, а это значило...» «Только не говори мне, что мы снова идем в город монстров! Вчера Марктолус чуть не...» «Значит, не попадайся Марктолусу! Сделать это несложно, если только ты снова не начнешь лезть на рожон!» и пытаться изобразить из себя эпического героя. Ладно. Олег машинально положил в рот еще чипсов. Зачем нам туда? Прежде всего, забрать кольцо, которое там оставлено. Это слишком сильный артефакт, чтобы отказываться от него сейчас, когда оно больше всего пригодится. А во-вторых, «Ты же не хочешь, чтобы бойцы Святой Руси решили, будто их мёртвые собратья больше не на их старание. «Ох, да ладно!» — Олег взмахнул руками. «Какой в этом смысл? Чтобы они скорее закончили там и вернулись раньше на поверхность? Плевать, что думают бойцы, и даже плевать, что думает Святогор. Руководство клана никогда не поверит мне». Терпение и упорство. Вода камень точит, а никогда слишком сильное слово. В любом случае, ведь это не так и сложно, поднять еще полсотни зомби и отправить их в бой. Главное – видимость, а не эффективность. Что ж, в словах Влада был смысл. Олег вновь принял нематериальную форму и направился вниз. Стоило признать, что это было действительно удобно. Быстрое перемещение, невидимость, неуязвимость и возможность получить все это в любой момент. Гораздо лучше обычного человеческого тела и уж точно лучше тела однорукого. Пещеры, разумеется, не особо изменились. Люди все так же сидели в своем лагере, монстры в своем. Всех слабых бойцов уже давно убили, и сейчас остальные чередовали стычки с отдыхом. Кажется, без стороннего вмешательства это могло затянуться надолго. А точнее, Олег, пользуясь своей невидимостью, подлетел к человеческому лагерю и поискал взглядом Светогора. Снаружи его видно не было, и Олег принялся заглядывать в каменные жилища. Так и есть. Светогор оказался в одном из них. Завтракал. И притом довольно скромно, как для командира и чемпиона мирового масштаба. Что ж, он делал это в полном одиночестве. И потому наблюдать за искателем, уминающим пшонку с мясом, было не очень интересно. Зато уже в следующем помещении, кажется, там отдыхали самые ценные маги армии, Олег сразу услышал кое-что интересное. «Мне надоело торчать в этой парилке!» — сердито произнес один из них. «Даже заклинания не спасают. Светогор говорил, что они прибудут сегодня или завтра». «На поверхности какая-то лажа», — заметил второй. «Подожди, прибудут. Другие мне лучше, чем тебе». Да, жара выматывает больше всего остального, согласился третий, особенно в доспехах. Брось! четвертый, самый молодой, махнул рукой. Мы ощущаем ее даже не наполовину от настоящей жары, что здесь стоит. Представьте, как почувствовали бы себя обычные люди. А плевать! самый первый стукнул ладонью по столу. «Я хочу поесть нормально еды. Хочу в душ. Проветриться просто!» «Зато...» — хохотнул второй. «После этого ты уже никогда не будешь жаловаться на летнюю жару». «Ну, правда...» — вступил в разговор еще один, пятый, до того молчавший. «Пока они не прибудут, мы не можем уйти. Мы сами сорвались с места буквально за пару дней. А они где?» «Кажется, они ждут подмогу», — резюмировал владыка. «Ага, смену караула. Они уже устали, ранены. Небольшое вливание свежих сил им не повредит», — согласился Олег и полетел дальше. Пещеры, в которых он оставил кольцо, были пусты. Хм, интересно», — он внезапно подумал о Фаргоре. Именно здесь он видел его в последний раз. Куда потом делся ящер? Трупа тут вроде не было, но... Ладно, не здесь и не сейчас. «Можешь дать маркер до нужного места?» Деловито попросил он Влада. «Без проблем», — отозвался тот, и перед глазами у Олега появилось красное свечение. Буквально 10 секунд и он уже стоял перед трещиной в скале. Воплощение! Черт! И только в этот момент он осознал, насколько правы были маги и святой Руси. Здесь в пещерах было не просто жарко, здесь было адски жарко, особенно в черной водолазке, шлеме и плаще. Олег, чуть не взвыв во весь голос от жары, сунул руку в щель, И начал там шарить. «Есть! Кольцо было на месте!» Олег моментально выхватил его. «Что дальше?» От жары и желания поскорее покинуть это место, его мысли неслись как сумасшедшие. Бывает жара, которая тупляет, делает медленным. Но не это. Это был просто огонь лижущей пятки. «Дальше зомби!» «Я без понятия, зачем ты воплотился», — меланхолично заметил владыка. «Я не говорил тебе этого делать». «А?» — Олег внезапно почувствовал себя идиотом. Момент, и он уже снова дух, неосязаемый и невосприимчивый к температурам. Невероятное облегчение. Один из зомби, появившись в пещере, тупо уставился вперед. «Ну же, командуй!» — заявил Влад Олегу. «Да, точно». «Подними кольцо и крепко сожми его в кулаке!» — приказал парень зомби. Тот повиновался, а через секунду исчез. «Все, быстро и надежно». Собственно, вдруг подумал Олег, ради этого и спускаться-то сюда было необязательно. Конечно, так проще, но... Можно было отправить мертвеца и все. Ты ведь сможешь потом вывести из именно от того же самого зомби? Уточнил он. Кольцо не затеряется среди их толпы? Смогу, разумеется. Что за странный вопрос. А теперь бой. Снова заговорил владыка. Просто направь их всех в атаку и все. Уверен, что это нужно. Если бы сейчас уже был бой, то подмога мертвецов была бы кстати, а так... Просто сделай это, а затем иди обратно, наверх, в бункер. Ладно, если Влад в чем-то так уверен, то лучше с ним не спорить без особых причин, а просто сделать то, чего он хочет. Олег вернулся к расположению Святой Руси, и пошарил глазами в поисках хоть каких-нибудь мертвецов. Хм, ни снаружи, ни в том помещении, что и раньше, их не было. Точнее, было около десятка штук, совсем свежие. «И где все?» — поинтересовался он. «Ты что-нибудь чувствуешь?» «Сам удивлен. А это довольно редкое чувство». Кажется, на этот раз департамент перехитрил нас. Думаешь, это они? Отдали приказ покойников уничтожать? Прятать? А кто еще мог этим заняться? Мрачно процедил Влад. Не знаю, куда они их дели, но едва ли эти десять единственные, кто у них погиб за последние сутки. Хм... До Олега внезапно дошла интересная вещь. Первой мыслью было то, что департамент могут разгромить в прессе за неуважение к мертвым, что гражданским, которых кучами скидывали в труповозки, что к собственным искателям-героям. Но если вдуматься, то же самое могли предъявить и ему. Поднять труп после смерти во всем его обезображенном виде «Разве это не святотатство?» «Мне нужно обезличить зомби», — заметил он Владу. «В Москве наверняка полно людей, чьих родственников или знакомых я так завербовал в свою армию. Они не будут этому рады. Скелеты или зомби, но в каких-нибудь масках, доспехах...» «Умная мысль», — похвалил его Влад. До завтра я решу, что с этим делать. А пока погляди еще немного. Если не найдешь покойников, возвращайся наверх. Тратить запас без возможности пополнить его было бы не очень умно. Олег кивнул и быстро пролетел по человеческому лагерю. Никого мертвого, только живые. Ладно, тогда обратно на поверхность. Признаться, каждая лишняя минута, проведённая здесь внизу, нервировала его. Ведь каждая минута, проведённая здесь, была минутой, проведённой в опасной близости от Марктолуса, который после вчерашнего был зол на Олега ещё больше.